Примерно через полчаса я оказался у дома Кларисы, подойдя к его задней стороне, обращенной на пустырь. Какое-то время, прячась за мусорным баком, я разглядывал площадку перед домом и вслушивался в предутренние звуки. Но не обнаружил ничего примечательного, и ничто меня не насторожило. Большое неудобство доставляло лишь мое прикрытие. Мусорный бак испускал омерзительный гниющий запах. Я тихонько подкрался к входной двери, она оказалась приоткрытой. Странно. Сейчас было не в обычае не затворять двери. Пришлось побороться с охватившими меня опасениями, прежде чем я осмелился переступить порог дома. Действительно, не возвращаться же мне было обратно в бомбоубежище и не погибать там от голодной смерти. Сначала требовалось убедиться, все ли в нем в порядке и не стряслось ли с Кларисой несчастье. Стараясь производить как можно меньше шума, я проскользнул во внутренний покой дома и постепенно обрел спокойствие и уверенность, ощутив его знакомую атмосферу. Из-за слабого освещения мне пришлось по памяти восстанавливать расположение комнат и уже следуя этому, искать хозяйку. Мои шаги тонули в густом ворсе ковров. Только бы, думал я, Клариса не приняла меня в потемках за грабителя и не стала защищаться подручными средствами. В особенности своим зубоврачебным инструментом. Внезапно повсюду в доме вспыхнул нестерпимо яркий свет. Я на мгновение ослеп и застыл на месте. Потом отскочил в сторону, прижался спиной к стене и увидел, что от входной двери по коридору ко мне приближались трое. Артур, Шехнер и Лаэрт. — Спокойно, Хэнк, не пугайся и не делай глупости. Это мы, твои друзья, — произнес Артур, предостерегающий, приподнимая руку. «Мы не желаем причинить тебе ничего дурного». «Да-да, ничего дурного», – подтвердил Шехнер. Рядом с высоким, изысканно одетым Артуром он чувствовал себя явно неловко, но изо всех сил старался выглядеть солиднее и представительнее. Лаэрт, как собачонка, убивался перед ними обойми. Его распирало от восторга, вызванного важностью момента и своей ролью в нем. «Что я вам говорил? Он обязательно сюда явится», — повторял он, указывая на меня пальцем. «Ну, говорил, говорил», — кивнул Шехнер. «Где Клариса?» — приплыл голосом спросил я и отшагнул назад за подставку с цветущим горшочным растением. «Там, где ей нужно», — поспешил с ответом Лаэрт. Артур недовольно покосился на него и сказал. «Не волнуйся, старина, с ней все хорошо». «Скоро ты ее увидишь», — вставил Лаэрт. «Молчи ты, наконец!» – рассердился Артур. «У тебя прямо словесные недержания!» «Сытц у меня тут!» «Разболтался!» – прикрикнул на Неллаэрто Шехнер. «С твоей любовницей, Хэнк, кровным счетом ничего не случилось. Она в надежном месте». «Да не любовница она мне вовсе!» – возразил я. «Разумеется, что нет. Она просто твоя хорошая знакомая. Главное, ты не волнуйся!» – сказал Артур, внимательно меня изучая. Что это за надежное место? После узнаешь. Путь к входной двери мне преграждали трое, и судя по их поведению, пробиться сквозь их заслон мне не удастся. Я пожалел, что не взял с собой из оружейного ящика пистолет или гранату. Посмотрел бы я тогда сейчас на выражение их лиц. Правда, у меня был шанс убежать от них и без оружия. Пока они медлили, можно было заскочить в соседнюю комнату, запереться в ней изнутри, высадить оконную раму, выпрыгнуть во двор. И привет, друзья! От людей Шихнера и институтских охранников, наверняка ожидавших возле дома, я бы тоже как-нибудь ушел. Весь вопрос, что делать дальше? Снова прятаться в бомбоубежище и ломать голову над тем, стоит ли начинать против них войну? «Нет, спасибо. На это у меня не было ни сил, ни желания. Я слишком устал и проголодался». Между тем они все теснее окружали меня. В руках у Артура, сверкнув, появился маленький шприц. «Хэнк, дружище, ты болен, серьезно болен. Здесь у меня не ядовитое вещество». «Честное слово, это обычное успокаивающее. Оно тебе сейчас просто необходимо», — говорил он и медленно двигался ко мне. «Ты сам не понимаешь, что можешь себе навредить...» Шехнер и Лаэрт, сочувственно кивая в такт его словам, готовились, если я вздумаю сопротивляться, схватить меня с обеих сторон. «Не глупи, Хэнк», — сказал Шехнер. «Точно», — поддакнул Лаэрт. «Я и не стал глупить. Внезапно мною овладело полное безразличие к себе и к тому, что творилось вокруг». Отметил только, как умело воткнул иглу в вену на мои руки Артур.